Не наедайтесь на ночь. Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу. Поговорка, если не ошибаюсь, тоже французская. Еще одно доказательство того, что в вопросах питания французам стоит доверять. Пищеварение имеет черты, сходные с работой мозга, точнее сказать, сознание. Пищеварение усваивает и перерабатывает, если можно так выразиться, материю этого мира. А сознание питается нематериальными впечатлениями. Пищеварение начинается с введения в организм явлений внешнего мира в материальной форме, в виде химических веществ. Затем происходит разделение этих веществ на полезные и неполезные, и усвоение того, что полезно. Завершается пищеварение выведением ненужных веществ из организма. Из сознания ненужные впечатления выводятся во время сна. Рассудите теперь сами, зачем устраивать конкуренцию природных процессов. Во сне – Лучше переваривать впечатление прошедшего дня, а не котлеты с жареной картошкой или пельмени. Ужин должен быть, возможно, более легким или, во всяком случае, происходить задолго до сна. Важно также, что вы едите в конце дня. Продукты питания, употребленные в вечернее время, воспринимаются организмом как более жирные, чем те же самые продукты, съеденные за завтраком или обедом. Аппетит у человека, измученного интенсивным пищеварением в ночное время, проснется лишь к середине следующего дня. В результате завтрак пропущен, обед скомкан, за ужином горожанин наверстывает все, что не успел съесть за день, и пошло-поехало. Порочный круг замкнулся. Условия, способствующие формированию болезней, без вмешательства самого пациента, устранить не удастся. Медицина бессильна, если человек пальцем не хочет шевельнуть для своей собственной пользы. А ведь процесс создания букета из болезней может быть прерван очень простым способом. Автор этого метода – безымянный сочинитель объявления во фруктовых рядах на рынке в городе Баку. «Яблок на ужин, и доктор не нужен».